Глава третья. Три недели пронеслись быстрее, чем можно было предположить. Дела с Нагурагиром обстояли уже лучше. Он мог вовсе оправиться, если бы не пренебрегал постоянно советами лекаря. Я заканчивала последние приготовления. Наряды были уже сшиты и даже уложены. Ларец с драгоценностями я решила с собой не брать, ограничившись лишь несколькими украшениями для нас, алекта. Наконец, настал день отъезда. С вашего разрешения я возьму с собой печать, милорд. «Вам не придется особо мне писать, миледи, я приеду вскоре за вами. Мне лучше с каждым днем». Он шевельнул ногой и поморщился. Я покрутила в руках печать. «Такое послание побояться открывать, милорд?» «Хорошо, вы правы». Порой наши разговоры с Рагиром походили на беседы двух незнакомцев. «Позвольте вам помочь». Проковыляв к выходу, он открыл передо мной дверь. «Благодарю, вам следует поберечь себя». Двор застилал белым одеялом снег, щеки покалывало. Я обернулась в последний раз на обнесенный лесами замок. Холода усилились, и строительство пока приостановили. Следом вышла лекта, рядом с которой сменила Хольга. — Вы ведь взяли гребень? — волновалась жена управляющего. — Конечно, Хольга, не беспокойся. — А каль? На ночь ведь непременно нужен каль. В королевском замке наверняка сильно дует. — Примечание. — Каль, плотно облегающая голову шапочка. — В средневековье мужской женский домашний головной убор типа чепчика, который также надевали на ночь. Его еще носили слуги. Конец примечания. Ты ведь сама его уложила. Ах, да, ну а ту свистульку, с которой вы лучше всего засыпали? Хольга, мне ведь уже не семь. А, не волнуйся. олег обернулась и, положив руки ей на плечо, заглянула в глаза. Я отправляюсь в королевский замок, а не на край света. Вздохнув, жена якобы накрыла ее руку своей. Берегите себя, Меледи. Поцеловав ее в лоб, Олегта скользнула в повозку, не взглянув на меня. Хольга приблизилась к мужу, и тот обнял ее за плечи. Когда-то он принял ее, несмотря на все, что произошло во время нападения скальгердов. «Оставляю хозяйство на тебе, Якоб», — протянула я ему руку, — «и на вашего сына». Хотя, конечно, правильнее было бы сказать «сына Хольги». «Слушаюсь, миледи, будьте спокойны. Знаю, что могу на тебя положиться». Рогир вышел в сопровождение Эли и Каутина, шедших по обе стороны от него. Эль едва ли не подпрыгивал от нетерпения, а Каутин шагал серьезным лицом, поддерживая отца и внимательно слушая его последние наставления. Впрочем, несложно было догадаться, какие. Если пьешь, не показывайся матери на глаза. Щипать только служанок, если получил оскорбление, бить обидчика. Не знаю, что там было последним, но Каутин покраснел. «Да, отец», — произнес он, склонив голову, и Рагир положил на нее ладонь, а потом отвесил легкий подзатыльник. «Ну все, иди». Элли с кутином забрались в седло, а я повернулась к Рагиру. «До скорой встречи, миледи!» — поцеловал он мне руку. «До скорой, милорд!» Я уже едва видела его лицо, мысли мои были далеко. Взяв на руки подбежавшего Вульписа, я села в повозку, и мы тронулись путь. Помимо нас алекта Олекта в ней никого не было. Мы не взяли других женщин в сопровождение. Олекта до последнего высовывалась в окно и махала Рагиру. «Перестаньте, Олекта, это становится неприличным!» «Как может быть неприличным прощаться с отцом?» «Да и кто нас видит?» — возразила она. «Свита в полном составе. Вы должны помнить о манерах, чтобы не забывать о них и в Королевском замке». «В Королевском замке и порицают любовь к родителям?» — вздернула подбородок она. Я вздохнула. Олег резко откинулась на спинку сиденья и скрестила руки на груди. Какое-то время сидела так, а потом покопалась в дорожном мешке и протянула в Ульпису кусочек вяленого мяса. Зубы у него были уже не те, чтобы расправиться с ним в один момент но какое-то время слышалось усердное чавканье. Затем установилась тишина, если не считать шума колес и стука копыт. Когда мы отъехали к полям, я все же попыталась ее чем-то разбавить. «Вы уже решили, какое платье надеть первым?» «Они все одинаковы, скучные, глухие». «Это не так. У черного с неглубокой проймой идет небольшая вышивка по краю, а у другого даже прилагается пояс». Я все же не смогла сдержать ни в голосе, вспомнив платье. «Куда лучше скромный, без всяких украшений» могущих зацепиться за что угодно, к примеру, за чей-то взгляд. На этом мои мысли потекли к вопросу о том, как примут Олекта при дворе. Скользнув взглядом по ее волосам, я мысленно приглушила их цвет. Предок предкам в генеалогическом древе Рагира, но никто не может помешать людям шептаться за спиной. Вдруг придворные будут коситься на Олекта, Эли Каутина, точно так же, как всегда косились на Морхальтов. Даже невзирая на то, что теперь наша древняя кровь разбавлена кровью рода Рагира. Мимо окна проехал Эли. Его лицо светилось от восторга, щеки раскраснелись, скоро не совсем обветрятся. Надо бы наказать лекаря, которого мы взяли с собой, чтоб составил на первом же привале мазь. Эли, будь осторожен, не свишивайся так с седла. Не беспокойтесь, миледи, со мной все хорошо. Крикнул он, на ходу разбив палкой комок снега на придорожном кусте. Ледяные крупинки брызнули во все стороны. Я за ним пригляжу, негромко произнес каутин, подъезжая и выхватил у Элли палку. Тот надулся отвернулся к заснеженному полю, а потом пришпорил коня и приблизился к едущему на ослике лекарю, похожему в своем ворохе одежд на куль и принялся терзать его вопросами, вроде тех, могут ли волосы расти вдвое быстрее, если к ним прикладывать подорожник. Скользнув взглядом по белому насту, покрывавшему все вокруг, насколько хватало глаз, я перевела его в повозку. Олег-то о чем-то задумалась, рисуя пальцем узор на сиденье. Я же задумалась о месте, в которое мы едем. Более не существовало прежнего замка на хидрос Вернее, он был, но с тех пор, как озеро полностью обмелело, а прежний покровитель погиб, или, вернее будет сказать, прекратил существование, все там начало приходить в упадок. Судя по слухам, та же участь постекла и сад, и даже камни стен начали разрушаться на глазах, что вынудило людей переселиться в новое место. Там уже когда-то был древний город. Королевская семья заложила новый замок и основала вокруг столицу. Это чужеродное слово рождало в голове тревожные мысли. Те города, в которых мы с когда-то успели побывать, не вызывали ничего, кроме желания поскорее их покинуть. Что, если и это место окажется столь же отталкивающим? Впрочем, какое мне дело до всего этого, если совсем скоро я увижу Омада? Сердце забилось чаще. Я безотчетно погладила сиденье в сундучке, под которым ехал мой любимый медальон. Лицо Лекта стало слегка озабоченным. Она изредка хмурилась и покусывала губу, Похоже, и ее одолевали какие-то сомнения. Но со мной она ими, конечно, не делилась. Тут повозку тряхнул, и мы остановились. «В чем дело?» «Министрель больше не может ехать верхом». Подъехал сэр Вебрант. «Так пусть ему помогут». «Он совсем озяб», — пояснил Каутин. «Быть может, вы возьмете его к себе хотя бы на время?» «Конечно нет. Ты ведь знаешь, что мы с Олегом не можем ехать в компании постороннего мужчины». «К нам мог бы потесть Элли» предложил Олекта, для соблюдения приличий. Я поджала губы. Что ж, ладно, пусть министрель сядет, а Элли пусть останется в седле. Мужчины помогли ему забраться к нам, поддерживать так, будто он уже приготовился скончаться. Тяжело плюхнувшись на сиденье, музыкант какое-то время только хрипел с прикрытыми глазами. Наконец распахнул их и уставился на нас Олекта, которая пересела и теперь была рядом со мной. «Простите, миледи, миледи!» Голос его звучал натреснуто. «Я не приучен к поездкам верхом». Передвижение в телеге куда как проще и привычнее для моих костей. Буду вам очень благодарна, если вы воздержитесь от упоминания частей своего тела при моей дочери». Мужчина, возраст которого верно уже плотно подобрался к четвертому десятку, покраснел. Примерно через час он полностью обогрелся и даже попробовал струны с смычком, сокрушаясь, что инструмент мог потерять свое дивное звучание из-за пытки холодом. «Посмотрите, миледи». Я повернулась, но олег смотрела не на меня, а в окно на лес. Вдоль дороги, на границе светой тени, бесшумно несся какой-то силуэт. Изредка он отставал, но потом снова выныривал, стараясь держаться наравне с повозкой. Последние лучи упали на него, и глаза вспыхнули желтым огнем. Вульпис зашипел. «Отодвиньтесь от окна, Олег-то!» быстро произнесла я. «Это волк!» — встревоженно произнесла она. «Вижу. Но он один, а нас много. Он не посмеет приблизиться. Беспокоиться не о чем». Снова выглянув через какое-то время, я с облегчением отметила, что волк пропал. На ночном нам с Олекту установили шатер. Судя по взгляду министреля, он был не прочь тоже там переночевать. Но его пустили лишь на время ужина, чтобы развлекал нас. Мужчина водил смычком по струнам инструмента, негромко подпевая хриплым и одновременно звонким голосом. Олекта забыла об исходящей парам чаши с бульоном, задумчиво глядя на него. По губам блуждала легкая улыбка, мысли ее были далеко. В углу посапывал Элли, Каутин вызвался остаться на дежурстве, хотя как сын лорда не обязан был это делать. А сыграйте еще алые рукава? попросил Олекта. Про короля, влюбившегося в простолюдинку? приподнял сидеющий брови мужчина. Олекта чуть порозовела, и лето на нее упал отблеск от жаровни. Да, на жанлер временами исполнял. Может, и стоило запретить сейчас такую вольную, судя по описанию, песню, но при мысли о том, как замкнется лицо Олекта, я сдержалась. Ссориться с ней не хотелось. Этот Министрель не так давно пришел в замок. Он пожил от нас от силы недели две когда мы получили послание от королевы. В нем упоминалось, чтобы мы по возможности привезли с собой музыканта. От мысли взять старого деревенского жонглера, не отличавшегося разнообразием композиции и, по слухам, исполнявшего на деревенских празднествах песни, не предназначенные для уши леди, я отказалась. Тот же, что сидел сейчас с нами, знал песни других краев, которые Олекта с жадностью слушала. Мужчина ударил смычком по струнам, и воздух словно завибрировал. Олекта подперла щеки кулаком, блестя глазами. Я же едва вслушивалась в слова, глядя через щель от полога на ночной пейзаж. Там тихо падали снежинки. В какой-то момент, когда я почти задремала, мимо шатра словно бы скользнула тень, пошевелив полог. «Может быть, кто-то из стража?» Я поднялась и сделала движение в сторону выхода. «Куда вы?» — удивленно позвала Олекта. Останьте «Останьтесь здесь, я скоро вернусь». Я вышла наружу, подняла повыше меховой ворот и двинулась в сторону деревьев. В лицо пахнуло холодом. От палаток, расположившейся в стране свиты, доносился смех. Там бренчала посуда и весело трещал огонь. Услышав шуршание, я опустила глаза. Вульпис тоже посмотрел на меня, словно выпрошая, что же там такое за деревьями. Не знаю, шепнула я. Приблизившись кромке леса, я отодвинула ветви и вгляделась в темноту. Светок посыпалась, снежная крошка упала хрусту на нас. Я сделал еще несколько шагов, когда впереди снова что-то мелькнуло. Где-то внутри свернулся в тугой узел жар. Знак того, что покровитель рода Морхальд рядом и услышит при надобности мой зов. Нужно будет лишь добраться до костра. На этой мысли среди черных, будто вырезанных из обугленного пергамента стволов, нарисовался силуэт. Он застыл, и только волосы чуть раздувались от ветра. Меня тотчас принесло на мост в саду, которого больше не существовало. Жар на дне моего существа сменился ледяной волной, поднявшейся с ног до головы. Я сделала было шаг назад, и снег звучно хрустнул под сапогом. «Миледи?» Обернувшись, я наткнулась настоящего позади Каутина. «Что с вами? Почему вы здесь?» встревоженно спросил он. «Вам нехорошо?» Я снова обернулась к чаще, но там уже никого не было. Или не было изначально, и все это лишь игра моего воображения. Все в порядке, я лишь вышла подышать воздухом. В шатре слишком душно. Ну что ты, право, как Хольга? Каутин смущенно опустил голову. Он и правда иногда напоминал на сетку и был чересчур ответственным для своих менее чем пятнадцати лет. Казалось, что глава семьи он, старший сын, вел себя куда разумнее и ответственнее Рогера. «Тогда я провожу вас обратно». Я положила руку на предложенный локоть, и мы двинулись к шатру. Там олег тоже уже весело болтала с министрелем. Мужчина время от времени сопровождал слова аккордами, словно желая подчеркнуть те или иные мысли. Когда мы вошли, она оборвала смех, поспешно приняв более сдержанный вид. «Каутин!» — она поднялась навстречу. «Как твое первое дежурство?» Он снова чуть смутился и принялся делиться подробностями, постепенно воодушевляясь. Они уселись возле жаровни, и олег -то подала ему мясо с лепешками. Его рассказывал так, будто он говорил не о долгом глядении в темноту, а о сражении с полчищами чудищ. Я поднялась и двинулась к уголку, где спал Элли. Похоже, его не пробудил бы не то что брат, но и все присягнувшие Рагиру воины, одновременно явившиеся рассказать о своем дежурстве. «Я ухожу уже до утра», — бросила я. Олег, Таутина та, и Министрель поднялись, с почтением склонив головы. Я повернулась к сыну, прежде чем задернуть штору. «Проследи, чтобы олег легла вовремя». «Да, миледи». Кивнув, я дернула ткань, отгораживаясь от остальных.